сумбурная злая нелепица в его воображении крепла. Безумец в предчувствии какой-то беды напряг душу, прижался к стене и вдруг увидел. Пересекая простор, к нему быстро полз не бывало огромных размеров удав. Черная с желтыми пятнами кожа осклизла, лоснила сыростью. Прохор съежился, замер. Глаза злобного гада взъярились, Молниеносно он бросился к Прохору, вскинул тупую башку к лицу человека, дыхнул с мрадом и кашлянул. Прохор выкрикнул «Ай!», не помня себя, ударил удава по морде и бросился к двери, к другой, к третьей, но все двери мгновенно скрывались. Он какнул он к другому, исчезали и окна, а змеище поспешно за ним «Вот схватит, вот схватит!» «Люди! Тихо!»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 «От топота стонет, трясется весь мир, и нет пощады безумному Прохору! Сзади стена!» «Так где же, где же спасение?» Прохор стоял на грани могилы. Он терял жизнь и сознание. «Спасите, спасите, мне страшно!» Шептал он сухими губами. Хоть бы глоток студенной воды или воздуху, или хлопнул бы кто-нибудь дверью, милая, милая мама. Но все двери исчезли,